Слова вторая. Мудрость лучших менеджеров. Мудрые слова. Кого опросил институт Гэллопа? Как удается лучшим в мире менеджерам создавать привлекательные и производительные рабочие места? Лавина ответов на этот вопрос угрожает с головой накрыть даже самого хладнокровного менеджера. В 1975 году было издано две сотни книг, посвященных вопросам лидерства и управления. А к 1997-му это количество увеличилось втрое. За последние 20 лет появилось более 9 тысяч различных систем, подходов, принципов и парадигм, призванных раскрыть секреты успешного руководства людьми. Однако эта лавина противоречивых, импрессионистских и часто анекдотических советов не проливает света на проблему. Большинству теорий не хватает точности и простоты, даже самым блестящим идеям не хватает убедительности. В историях успеха, как мне это удалось, отсутствует что неудивительно, количественные исследования и единый стандарт измерения. Никто не проводил никаких интервью, чтобы потом в процессе системного анализа сравнить ответы лучших и обычных менеджеров. Никто не дал лучшим возможности самим определить свой стиль управления. Никто не приблизился к сути проблемы. Институту Гэллопа это удалось. Наше второе исследование стало логическим продолжением первого. В предыдущей главе мы проанализировали взаимосвязь между степенью вовлеченности работников и результатами деятельности подразделения, в котором они работали, и показали, насколько важна роль менеджера. Сейчас мы попытаемся понять ход мыслей лучших менеджеров, чтобы узнать, как им удается столь успешно вовлекать в работу умы, чувства и таланты своих подчиненных. На протяжении нескольких лет мы проводили интервью с менеджерами компаний, являющихся нашими клиентами. Выделить лучших — непростая задача. Поэтому мы начинали с вопроса, кого из ваших менеджеров вы бы хотели клонировать. Иногда это был единственный имеющийся в нашем распоряжении критерий определения. Впрочем, как правило, мы располагали и другими данными, как то показатели производительности и прибыльности, количество прогулов, увольнений и несчастных случаев на производстве и, наверное, самое главное, мнение самих потребителей и персонала. Мы опрашивали управляющих отелей, менеджеров по продажам, менеджеров рекламных агентств, начальников производственных отделов, спортивных тренеров, распорядителей пабов, директоров школ, капитанов, майоров и полковников армии и даже священников и пасторов. В совокупности мы опросили свыше 80 тысяч менеджеров. Каждое интервью длилось около полутора часов. Вот некоторые вопросы. С кем вы, как руководитель, предпочли бы работать? С самостоятельным и своенравным человеком, чьи продажи составляют 1 миллион 200 тысяч долларов в год? Или с покладистым, хорошо работающим в команде сотрудником, продающим в два раза меньше? Ваш подчиненный – хороший специалист, но ему никак не дается бумажная волокита. Что вы сделаете, чтобы исправить ситуацию и помочь человеку работать эффективнее? Под вашим началом работают два менеджера. Один из них самый талантливый, управляющий которого вы когда-либо встречали. Другой серединка наполовинку. В компании открываются две позиции. Одна в перспективном подразделении, другая в отстающем. Ни одно из этих подразделений еще полностью не реализовало свой потенциал. Куда бы вы назначили лучшего менеджера? Почему? Слушай приложение второе. Мы записали на пленку, расшифровали, а потом неоднократно перечитывали и анализировали ответы на вопросы, а последних были сотни. Прослушивая 120 тысяч часов диктофонной записи и пересчитывая 5 миллионов страниц расшифровки, мы искали закономерности, что объединяет лучших менеджеров, чем они отличаются от своих менее успешных коллег. Общего оказалось куда меньше, чем мы могли предположить. Начиная от возраста, национальности, вероисповедания и заканчивая подходами к управлению, стимулированию сотрудников и формированию отношений в команде. Но лучшие менеджеры обладают неким сакральным знанием, ценность которого переоценить трудно. Что знают лучшие менеджеры? Революционная идея всех лучших менеджеров. Позвольте напомнить вам старую притчу. Однажды Скорпиону понадобилось перебраться на другой берег пруда, а плавать он не умел. Тогда он побежал к лягушке и попросил перевезти его. «Я бы перевезла тебя», — ответила лягушка, «но боюсь, ты ужалишь меня по дороге». «Зачем же мне это делать?» — обиделся Скорпион. «Я себе не враг. Если я тебя ужалю, то и сам пойду ко дну». Лягушке было нечего возразить, и она согласилась. Но на середине пруда Скорпион все же ужалил лягушку. Умирая, она вскрикнула. «Зачем ты это сделал? Ведь сам утонешь!» «Знаю», — булькнул Скорпион но я должен был тебя ужалить. Нельзя противиться своей природе». Стереотипы напоминают мысли той лягушки. Они гласят, что люди меняются, что каждый человек может стать таким, каким захочет, если сильно постарается отделом менеджера направить эти изменения в нужное русло. Вам надо разработать правила и стандарты, позволяющие контролировать нежелательные отклонения от выборного курса. Ваша задача — помочь своим подчиненным получить знания и навыки необходимые для приобретения недостающих качеств. Согласно сложившимся представлениям, все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы подавлять или исправлять то, что дано природой. Лучшие менеджеры сразу отвергают такой подход. Они помнят то, о чем забыла лягушка. Каждый человек, как и скорпион, ведет себя в соответствии со своей природой. Они осознают, что у каждого работника своя мотивация. Свой собственный ход мысли и стиль общения с окружающими. Они знают, что способность человека измениться ограничена. Однако различия между людьми их не огорчают. Наоборот, именно на эти различия они опираются в своей работе. Они оттачивают и превращают в капитал индивидуальные особенности. Проще говоря, десятки тысяч лучших менеджеров разделяют следующую идею. Люди почти не меняются. Не теряйте времени, пытаясь вложить в них то, что им не дано от природы. Старайтесь выявить то, что в них заложено. Все это достаточно трудно. это идея — фундамент успеха лучших менеджеров. Эти революционные инновации объясняют, почему лучшие менеджеры не верят в то, что потенциал каждого человека не ограничен, почему они не стремятся работать над недостатками своих подчиненных. Почему при работе с каждым подчиненным они нарушают золотое правило? Почему покровительствуют отдельным сотрудникам, а также почему нарушают все принятые стереотипы? Эта мысль не так проста, как может показаться на первый взгляд. Если вы бездумно воспользуетесь ею, то перестанете обращать внимание на слабые стороны каждого работника и будете считать обучение абсолютной потерей времени. А это неправильно. Как и любая другая революционная идея, она нуждается в разъяснении. Как ее применяют лучшие менеджеры? Что она означает для персонала? Как влияет на компанию? В следующих главах мы ответим на эти вопросы, но прежде мы должны понять, что именно делает менеджер. В чем заключается исключительность его положения? Какую роль он играет?